На всех мыло не напасёсся. Четырнадцатый барак облупленным торцом выходил на улицу Ломоносова. В конце этой улицы у самого железнодорожного моста стояла старая кирпичная больница. В больнице той врачом служил Нелькин крёстный Парфирь Данилыч, типичный выходец из мелкобуржуазной среды. В очках, в галошах, В молодом еще возрасте он надел шляпу. Любил выпить. Пока соседа Кирюшу Зыкова не ликвидировали, выпивал он с котельщиком а Авдотья Матвеевна ненароком заглядывала в комнату врача, мыла пол, стирала, поливала цветы, выхлопывала одежду. Все эти занятия постепенно перешли по наследству крестницы Парфир Данилыча как и всякое дитя из напуганной, расторопной семьи, Нелька старалась всем угодить. Старших слушаться и делать любую работу, не ропща, натуру свою, укрощая и страсти, рано давшие о себе знать. Исполнительная, но нелюдимая девчонка, такое ее знали дома и в людях, такую и терпели. Парфир Данилыч... Человек благодарный и внимательный, человек культурный, получив квартиру в ИТЭРевском железнодорожном доме, женское поголовье языковых не бросал, помогал чем мог. Поэксплуатировал крестницу у больничных уборщицах, затем к долгожданному палатному делу приставил